Глава 8. В знаменитом письме Курта Вонигута, адресованном выпускникам, есть гениальная фраза о том, что не стоит напрасно беспокоиться о чем-то, что может случиться в будущем, просто потому, что плохое обычно наступает без предупреждения в один из самых обычных вторников, и предугадать его, а тем более предотвратить, невозможно. Обстановка в редакции с утра была накаленная. Разразился скандал с фирмой, разместившей у нас рекламный текст. «Гендиректор Грани, некто Колесов, легко пошел на контакт», – рассказывал расстроенный Дамир. А когда текст был готов, похвалил его и разрешил разместить в журнале, устно. «Как я прокололся», – сетовал коммерческий директор, «и в глубине души я костерила его почем зря, хотя вслух старалась ободрить». «Разумеется, нужно письменно согласовывать с заказчиком каждый чих. Это аксиома». Колесов получил положенное ему количество экземпляров. Мы стали ждать оплаты, которая не поступила. Гендиректор Грани заявил, что в материале допущены грубейшие ошибки, текст корявый, поэтому платить он не будет. «Ясно же, этой скотине халявы захотелось!» Дамир бушевал, но поделать ничего не мог. В договоре было предельно четко написано про необходимость согласования. Корреспондентка, которая писала текст, горестно рыдала в углу, и Ася отпаивала ее успокоительным. Все боялись реакции учредителя, а обязанность сообщить ему о случившемся лежала на мне. К обеду Буря улеглась. Денег, это окаянная грань, чтоб ей прибыли не видать, конечно не выплатит, Мы подарили нечестному заказчику журнальный разворот с хвалебной статьей. Но главное, шеф отнесся с пониманием, так что головы с плеч не полетят. В обеденный перерыв мы, Саша, Ася, я и Дамир, который в этот раз присоединился к нам, продолжали обсуждать случившееся и строить планы мести. Изощреннее всех был сознававший свой промах руководитель рекламного отдела. Зал был небольшой, немного тесный, но уютный. Посетители сидели не на стульях, а на коричневых диванчиках, так что гости были отделены друг от друга высокими спинками. Официант принес наш заказ. Я сидела спиной к входной двери, лицом к огромному телевизору, подвешенному под потолком. Время от времени я возвращалась к нему взглядом. Там крутили музыкальные клипы. Исполняли в основном рэп. На экране красивые девушки вертели попами и выпячивали губки, а парни, покрытые сетью татуировок, разводили в стороны и скрещивали руки, будто аплодируя самим себе, щурили глаза и по птичьи склоняли на бок головы. Мы уже заканчивали обедать, когда картинка сменилась. Пошел блок местных новостей. Сначала, как водится, говорили о политике и экономике, а под конец вспомнили о культуре и криминальных происшествиях. Я вставала из-за стола, когда прозвучали слова, заставившие меня застыть на месте. Так и замерла на полусогнутых, а на экране хаотично мелькали кадры, и захлебывающийся женский голос скороговоркой произносил. Ужасная трагедия произошла сегодня в Нижнекамске. Погибли молодая женщина и грудной ребенок. По предварительным данным, мать утопила новорожденного сына в ванной, а после покончила с собой, перерезав себе вены. Тела обнаружил муж женщины, который, как обычно, пришел с работы на обед около 12 дня. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело. Начались следственные мероприятия. Позже мы вернемся с подробностями. Новостной блок завершился прогнозом погоды, а я плюхнулась на кожаный диванчик, и чувство было такое, будто меня оглушили. Коллеги столпились возле стола. Они говорили что-то. Я видела, как их рты открываются и закрываются, но не понимала ни слова. Мать жестоко убивает малолетнего ребенка, без видимых причин совершает самоубийство. В моей жизни уже была подобная история. Она не одна такая. Есть другие, кроме нее, — всплыли в памяти полузабытые слова. — Марьяна, что случилось? — пробился ко мне откуда-то из другой вселенной голос Аси. — Все нормально. Я просто... «Душно здесь, повело как-то», – пробормотала я, снова пытаясь встать и вылезти из-за стола. «Может, салат не свежий?» – озабоченно нахмурился Дамир. «Мне вроде показалось, от него был какой-то душок. Я сейчас позову менеджера и попрошу, чтобы мне...» «Не надо никого звать, все прошло, мне просто на воздух нужно». Саша подхватил мою сумку, и мы направились к выходу. Конечно, они с Асей поняли, что меня выбила из колеи новость про трагическую гибель матери и младенца. Только вот они решили, что дело в тяжелых воспоминаниях о смерти Жанны и Даши. Они и предположить не могли, до какой степени история, рассказанная в новостях, была схожа с обстоятельствами гибели моих родных. Никто, кроме Ильи и меня, не знал правды. Всю дорогу до редакции я молчала. Ася и Саша тоже притихли, и только Дамир разглагольствовал о чем-то. Я и под страхом смерти не смогу вспомнить о чем. Мысли были заняты лишь одним. Что толкнуло ту несчастную убить себя и собственного ребенка? Все, что казалось похороненным на дне памяти, вылезло наружу. Прошлое вернулось. Мертвецы вышли из могил. Я не могла думать ни о чем другом, хотелось поскорее вернуться домой и сесть за компьютер, чтобы попытаться узнать подробности происшествия. Два случая с Жанной и той женщиной из Нижнекамска должны быть как-то связаны. Уйти пораньше не получилось. Неотложные дела требовали внимания, люди обращались с вопросами. Я пыталась сосредоточиться, собрать мысли в кучу, но это удавалось плохо. И я сердилась и на себя, и на окружающих. Как назло, еще и Люция, новая корреспондентка, которая работает у нас месяца четыре, притащила свою заметку. Я сразу поняла, что приняли мы эту девушку зря. Намучаемся, а отдачи будет ноль. Взять ее попросил друг нашего шефа, отец Люции. Девушка окончила журфак, причем с отличием. Бог его знает, как ей то удалось. По всей видимости, снова помог папаша — но журналист из нее, как из меня, балерина. Зачем Люция является на работу, мне непонятно. Каждое утро она густо подводит влажные глаза, вытянутые к вискам, накладывает на симпатичную мордашку тонны грима, укладывает роскошные черные волосы, надевает новое платьице или кофточку и впархивает в редакцию, обдавая нас запахом дорогущего парфюма. Люция рада. Ее фамилией подписаны несколько публикаций в журнале. Она старается ни с кем не ссориться, хочет угодить мне и Саше, слушается Асю, наглости и заносчивости в ней нет. Беда в том, что писать девушка не умеет совершенно и никогда не научится. Любая информация в ее голове превращается в кашу, и она вываливает эту приторную массу на страницы, не в силах увязать один факт с другим. Читать это невыносимо. Я бы охотнее всего вообще ничего ей не поручала, но это было бы несправедливо по отношению к другим журналистам, не может же кто-то сидеть и трещать по телефону с подружками, а кто-то пахать. Поэтому Люция ходит на встречи и брифинги, портит бумагу, а после покорно берет из моих рук исчерканные листы и пытается вносить изменения и делает это раз за разом, пока от ее первоначального варианта не остаются и следа. Эта девица при всей ее вежливости и улыбчивости раздражает меня, как заусеница, которую как нарочно постоянно задеваешь. Ей все в жизни удалось на раз-два. «Ни тебе конкурсов, ни отборов, ни жуткого «вы нам не подходите», дверь, которую другие штурмуют годами, распахнулась, стоило ее отцу произнести «Сезам, откройся». Например, я, прежде чем сесть в редакторское кресло, изрядно потрудилась. В журналистике ведь, как говорится, не потопаешь, не полопаешь. Начинала в маленькой ведомственной газетке, без устали бегала на встречи и мероприятия, брала интервью, писала обзоры и репортажи с конференций. Через год стала заместителем главного редактора и поняла, что в данном издании это потолок. Я упиралась в него головой и не могла прошибить, потому что главредом была сама владелица газеты. Когда получила предложение перейти в крупную республиканскую многотиражку, согласилась, не раздумывая. И ничего, что опять простым корреспондентом Нужно набираться опыта. В этой газете мне нравилось все. Бешеный ритм, напряженная, головокружительная, чуть шальная атмосфера, которая царила при сдаче очередного номера, запах типографской краски от свежей газеты. Нравилось бояться, ох, не успею сдать статью вовремя, но при этом понимать, что обязательно смогу, и радоваться как дитя, когда все получалось. Мы выходили трижды в неделю, и я выкладывалась на все сто, пахала как проклятая. У меня были две авторские рубрики, собственная колонка, плюс я много писала для рекламодателей на заказ. Когда оглядываюсь назад, те годы вспоминаются как один бесконечный день, который я проводила то в разъездах, то в беседах, то за компьютером. А такие, как Люция, поднимаются по служебной лестнице, даже не вспотев, двигаясь с неспешностью и тупой уверенностью откормленного кота – который направляется к своей миске, зная, что она полна до краев, чувствуя, что имеет право есть из нее, потому как хозяева его обожают. Статья, которую девушка принесла на этот раз, была про юбилейный концерт местной звезды эстрады. Вклад звезды в искусство и без того был сомнителен, а уж представление Люции и вовсе вызывал недоумение. Мало того, она снова допускала те же ошибки, что и в предыдущих текстах. Я почувствовала, как внутри поднимается огненная волна, и поняла, что не сумею сдержаться. Это было сильнее меня. Раздражение, неприязнь усилились потрясением, которое я испытала в кафе. И мне хотелось наорать на Люцию, сбить с ее лица это безмятежное выражение. «Это никуда не годится», — сказала я для начала. Вы только скажите, где поправить. На свете не так уж много людей, которые смогли бы так хладнокровно отреагировать на критику. Ты не поняла. Текст нужно не поправить, а полностью переписать. Это просто мешанина. Ни начала, ни конца. И я понимала, что говорю громче, чем нужно. Ася подняла голову и беспокойно поглядела в нашу сторону. — Но вы же раньше говорили, где исправить, и я делала. Она все еще продолжала улыбаться. А этот тон! Люция говорила со мной, как любящая мать с ребенком, который ей надерзил. Думаешь, я вечно буду за тебя статьи переписывать? Извини, не собираюсь жизнь положить на то, чтобы учить тебя о профессии Но я только недавно пришла. Я стараюсь. Как будто у всех все сразу получается. Она хотела сказать что-то еще в том же духе, но я не дослушала. Люция, можно я скажу честно? Как журналист ты безнадежна. «Тебе нужно сменить работу, пока не поздно. Ты все равно скоро поймешь, что это не твое». «Хотите сказать, я бездарная?» — выкрикнула она и выбежала вон, начав рыдать еще на пороге. Все, кто были в кабинете, как по свистку, уткнулись в свои бумаги. Им было неловко, как будто они застали нас с Люцией голыми. Я уверена, что все без исключения разделяли мое мнение — Но эта сцена выглядела так, будто злая редакторша сорвала зло на малолетней девчонке, унизила и довела ее до истерики. В какой-то степени так оно и было. Тем более, несмотря на глупость, Люция, в общем-то, всем нравилась своим добродушием. Вдобавок я с запозданием сообразила, что могла бы дождаться, пока все уйдут, и сказать то, что сказала, с глазу на глаз. Прежде я никогда в жизни не позволяла себе публичных выволочек. Я неловко откашлялась, думая, что сказать. Но говорить не пришлось. Зазвонил телефон, и Ася соединила меня со звонившим. День покатился дальше, все занялись делами, и неловкая сцена, если не забылась, то отодвинулась в прошлое. Люция вернулась из туалета с красными глазами и распухшим носом. Мы впервые видели ее без косметики, И если бы кто поинтересовался моим мнением, я бы ответила, что так ей гораздо лучше. Не заплаканной, а не накрашенной. Спустя некоторое время Ася сделала мне знак, и мы вышли в коридор. «Знаю, что ты скажешь. Была не права Прилюдно наговорила девочке гадостей и все такое». «Я не о том», — Ася взяла сигарету. «Все ты правильно говорила. Но кто ее папочка? Шефу не понравится». «Господи, что за день-то такой? Ни одно так другое. Мне что, пойти и извиниться, чтобы она вечно на моей шее сидела?» «Не кипятись», — невозмутимо проговорила подруга. «Ты обидела единственную дочь его лучшего друга. Родители в люце и души не чают». Ася права, абсолютно права. Этот момент я вообще выпустила из виду. Дернул меня черт за язык. Подумаешь, ну поправила бы ее бредовый текст, даже переписала. От меня бы не убыло. Люция бы все равно наигралась в корреспондентку и уволилась. А теперь что? Эти слова я проговорила вслух, признавая Асину правоту. Надо помириться. Она девчонка отходчивая. Вечером я подошла к столу Люции. Та глядела настороженно. Наверное, ждала, что я опять накинусь на нее и заставлю писать заявление об уходе. На душе стало еще гажа. И я решила не врать и не юлить, а говорить прямо. К тому же меня посетила удачная идея. «Люция, я хотела извиниться». Перегнула палку. Говорила с тобой слишком резко и... В общем, была не права. Прости. Девушка держала в руках листок бумаги, как будто хотела защититься им от меня. Но после этих слов опустила свой щит и часто-часто заморгала, пытаясь не расплакаться. Я подумала вот о чем. «Репортажи, очерки – не самая сильная твоя сторона, но мы можем попробовать кое-что другое, открыть новую рубрику, вроде женского клуба». Прежде я об этом не думала. Мода, косметика, кулинария – в нашем журнале такого не было. Мы позиционировали себя как серьезное издание, писали о бизнесе, экономике, социальных проблемах. Но если известные, успешные люди поделятся секретами с простыми смертными, расскажут, как готовят любимое блюда или выбирают наряды, какой последний фильм посмотрели и книгу прочли, вдруг это выстрелит. И рекламу под это можно подтянуть, и шеф будет доволен. Дочка друга ведет собственную рубрику. А коли у нее не получится, кто же виноват? Люция воспарила к небесам. Простенькое, совсем юное, без косметики, личико расцвело. У меня на душе вдруг тоже как-то полегчало. «Вы такая хорошая!» — сказала Люция. «Я так хочу для вас что-нибудь сделать. Если что-то когда-то вам будет нужно, вы только скажите».